Подобрать невозможно. Читает Александр Нека. Строение дома, структура эмали, Линия фронта, шлема забрала. Слово другое подобрать невозможно, Самое легкое кажется сложным. Сколько усилий, чтобы забыться, Сколько людей, чтобы раствориться. Глядя в закат, уносишься смело, Разве это все, чего ты хотела? Глядя в анфас, черты лаконичны, Стоит спросить, ответ ироничный. Хочется проще, а все слишком сложно. Слово другое, подобрать невозможно. Так просидев, глядя в слепую, мысль за мыслью все свечи задую. Страсть исчезает, страница пустая. Взгляд угасает, в реке утопая. Будем молчать целую вечность. Сколько упущено шансов несчастным. Хотел бы сказать, но все слишком сложно. Слово другое, подобрать невозможно.